Либеральные взгляды постепенно проникали в новое капиталистическое общество. На первоначальных этапах становления капитализма они являлись одной из движущих сил прогресса, поддерживающих научно-техническое развитие общества. Современная передовая общественность в лице леволиберальных движений активно вмешивается в научные споры. Немало ее представителей безграмотных в конкретных профессиональных вопросах объявляют себя рупором общества и компетентными специалистами. они они действительные профессионалы вещают по всем каналам СМИ, создавая так называемое общественное мнение. Согласно их представлениям, ученые являются не только специалистами в своей области знаний, но и членами общества. Либералы считают, что наука не может представлять как какое-то нейтральное научное знание. На нее должны влиять общественные настроения и групповые интересы, находящиеся за пределами науки. Если ранее таким влиянием подвергалась только историческая наука, то в настоящее время ни одна отрасль знания не может быть свободна от влияния общества. В самой передовой демократической стране Соединенных Штатах Америки При поступлении в аспирантуру самых известных учебных заведений, будь то Гарвард, Массачусетский технологический институт или Калифорнийский университет в Беркли, у вас интересуются, какой общественной работой вы занимаетесь. Причем, даже если вы собираетесь писать диссертацию по физике или математике, расспросы на тему общественно-полезной занятости занимают довольно значительную часть собеседования. И это не бывший много раз высмеянный Советский Союз, а флагман капиталистического мира Соединенные Штаты Америки. Иногда даже попытка проведения новых исследований подвергается критике со стороны «прогрессивной общественности». в кавычках. Так, в конце XX века начались исследования генома человека. Одним из вопросов интересовавших ученых, было определение наличия в геноме разных народов, общих генов с неандертальцами. Либералы забили тревогу. Такие исследования могут внести раскол между народами. Вдруг окажется, что у одних эти гены есть, а у других нет. Тогда кто-то будет считаться ниже уровнем, а кто-то выше. Нельзя проводить исследования, могущие привести к неравенству людей. Тем не менее, такие исследования были проведены. Более того, на сегодняшний день уже точно известно, известно, что европейцев и азиатов Общих с неандердальцами генов от 1 до 4% в различных популяциях. При этом у европейцев немного меньше неандердальских генов, чем у азиатов. У жителей Африки неандердальские гены практически отсутствуют. 0,3-0,7% этих генов, обнаруженных в ВИК ДНК, можно не брать в расчет. И ничего не случилось, никто не бросился на основе этого определять, какие народы умнее или глупее. Еще на заре эпохи просвещения образованные люди начали понимать, что любые философские или научные теории требуют практических доказательств. В противном случае их истинность может быть довольно сомнительной. Рассказывают, что в 1662 году к великому герцогу Тосканскому Фердинанду II из дома Медичи пришли три монаха-францисканца. Великий герцог щедро одаривал тех, кто мог предложить Ему какое-нибудь научное чудо. Монахи только что вернулись с Востока и преподнесли правителю Тосканы маленькие черные камушки. По их словам, эти камушки являлись спасением от любых ядов, как при укусе змеи, так и при ранении отравленным оружием. Если приложить их к ране, то они втянут в себя весь яд. Герцога сопровождал его личный врач и доверенное лицо в научных вопросах Франческо Реди. Этот известный ученый был членом флорентийского научного общества под названием Академия Эксперимента. Лозунгом Академии являлась фраза «Проверяй и перепроверяй», с которым реди был полностью согласен. Хотя в сверхъестественную силу этих камешков верили уже давно, Реди потребовал проведения эксперимента. Одного за другим нескольких цыплят по очереди укололи иголками, предварительно окунув их в смертельный яд. Камни не помогли, цыплята умирали через четверть часа. Подарки были отвергнуты, хотя монахи так до конца и не поверили результатам эксперимента. В сегодняшнем западном обществе история поворачивается вспять. Высказываются истины, не требующие доказательств. Напротив, если эксперимент не подтверждает эти истины, в кавычках, он объявляется ложным. Именно сегодня, когда научные открытия Результаты многолетних исследований, новые технологии показывают, что человеческие особи, населяющие нашу планету, достаточно разные. Либералы заявляют, что все люди одинаковы. Генетики утверждают, что есть разница между расами. а той же разнице говорят антропологи. Им вторят анатомы. Многочисленные тесты на IQ показывают эту разницу. Однако либералы отрицают эти заявления. И не только утверждают, что все люди одинаковы, но и организуют общественную травлю тех, кто с, этим, кто с ними не согласен. Не нужно быть профессиональным ученым, чтобы увидеть эту разницу. Как-то я провел неделю в горах Непала. В разгар туристического сезона на треках, горных тропинках, многолюдно. Постоянно встречаются группы и одинокие путники в сопровождении шерпов, местных насильщиков. Среди них можно встретить множество лиц европеоидной расы. Небольшое количество представителей восточноазиатских народов и практически ни одного представителя негроидной расы. Немалое количество афроамериканцев и афроевропейцев, наверное, так политически корректно надо их называть, живут на экономическом уровне, позволяющем им путешествовать по миру. По крайней мере, молодежи развитых стран подобные путешествия удаются с довольно скромным бюджетом. Как тогда можно объяснить такое неравенство рас на треках Непала? Если все люди одинаковы, то почему разные народы ведут себя по-разному в критических ситуациях? Когда в 2005 году ураган Катрина разрушил дамбы вокруг Нового Орлеана, большая часть города оказалась затоплена. Спасению пострадавших и наведению порядка мешали банды мародеров, грабившие уцелевшие дома и бизнесы. Дошло до того, что силы правопорядка получили разрешение стрелять на поражение. Совсем другая картина наблюдалась в Японии после землетрясения и цунами 2011 года. Весь мир восторгался поведением японцев в эти тяжелые дни. В теленовостях показывали аккуратную очередь за едой и одеждой. Корреспонденты BBC отмечали, уцелевшие торговые автоматы, предлагающие напитку и еду, остаются нетронутыми. Никакие новостные каналы не сообщали о мародерстве и росте преступности в Японии после случившейся трагедии. Читатель может возразить, возможно ситуация в Новом Орлеане была более тяжелая, чем в Японии, а потому нельзя сравнивать эти два случая. Тогда приведу строки из рассказа психолога Стивена Линкера о полицейской забастовке в Монреале 17 октября 1967 года. Это произошло в относительно законопослушной Канаде, в городе, который жил обычной жизнью и не пережил никакого природного катаклизма. К 11.20 произошло первое ограбление банка. К полудню большинство центральных магазинов закрылось из-за грабежей. Еще через несколько часов таксисты сожгли гараж компании лимузинов, перехватывающий у них пассажиров в аэропорту. Снайпер застрелил с крыши районного полицейского. Толпы хулиганов ворвались в несколько гостиниц и ресторанов. Доктор убил забравшегося в его загородный дом грабителя. К концу дня было ограблено 6 банков, разорена сотня магазинов, устроено 12 пожаров, разбит эквивалент 40 грузовиков витринного стекла. До прибытия, до прибытия вызванных городскими властями военных и, конечно, конной полиции, общая сумма нанесенного ущерба достигла 3 миллионов долларов. Возможно, природа заложила одинаковые возможности развития для разных народов. Однако, в силу сложившихся объективных причин, не все способности развились одинаково у всех. Как показывает практика, экономическое положение не является определяющим фактором в поведении различных народов. И США, и Канада, и Япония являются передовыми индустриальными странами. Однако, различная история, различные духовные и культурные приоритеты – Несходная ментальность, а возможно расовые различия, приводят к разнотипному поведению общества в стрессовых ситуациях.